Глава седьмая. Огромный внедорожник медленно катился вперед, привлекая повышенное внимание со стороны сотрудников завода. Обтекаемый кузов электромобиля переливался различными красками, заставляя людей удивленно замирать на месте, а водитель небольшого погрузчика чуть было не врезался в стену. Вовремя опомнившийся напарник в последний момент успел криком предотвратить столкновение, после чего большая часть присутствующих резко вернулась к имеющимся делам неожиданные посетители с крупного клана — это, конечно, хорошо, но работу ведь никто не отменял». «Вильям, мы точно приехали, куда требуется? Что-то -то совершенно точно не похоже на жилую зону». озадаченно спросила Эмиль, разглядывая на удивление зеленую территорию на фоне разнообразных цистерн, трубопроводов и целой паутины толстенных кабелей, обильно размещенных по округе. «Нет, все верно, мисс», — уверенно откликнулся здоровяк, аккуратно поворачиваясь назад. Еле заметная сетка шрамов покрывала половину лица и видимую под закатанной рубашкой часть руки. Несмотря на бодрый вид, телохранитель до сих пор полностью не восстановился, самолично прервав часть лечения ради охраны девушки. Он упорно продолжал мысленно корить себя за свою бесполезность во время нападения, когда какой-то молокосос сделал за него, по сути его, видимо, работу. Не желая доверять кому-то важную работу по охране дочери Томаса Хигато, здоровяк предпочел принимать обезболивающие, но собственноручно следить за Эмили. Судя по переданной вашим отцом информации, он проживает именно здесь. Отдельно, когда мы пересекали проходную, со мной выходил на связь владелец завода, Картер, Кассиан, Колин, точно Колин. В общем, он тоже подтвердил это и то, что курьер прямо сейчас находится дома. Кстати, судя по всему, нам нужно вот это здание он на возвышающуюся серую и безликую громадину. «Похоже, скорее на промышленный ангар, чем на место жительства реального человека», заметила девушка. «А этот Колин к какому клану принадлежит?» поинтересовалась она, детально рассматривая цех. Невзрачная дверь являлась единственным украшением здания. В остальном оно буквально сливалось с окружающим пространством. Разве что только широкий пояс окон выделялся на фоне других производственных помещений, расположенных на территории. «На удивление, учитывая размер его завода, не к одному, мисс. Насколько я успел изучить информацию перед выездом, каким-то невероятным образом он продолжает маневрировать сразу между несколькими кланами, умудряясь поставлять оборудование сразу всем. Эфирные технологии, может, слышали? Сканирующие системы для оценки слоев, анализаторы мощности МА, много чего». «Это он. Я почему-то думал, что это компания из республики Фран» удивленно покачала головой Эмили только каким образом с ним связан Кей. Вначале он оказывается наследником клана Мори, а теперь это Хм. задумалась девушка, пытаясь в голове состыковать образ наглого парня, по сути пацана, работающего рядовым курьером и постоянно появляющихся новых фактов. Остановившийся в нескольких метрах от входа внедорожник заставил прервать размышления. Подавив неизвестно откуда взявшееся желание посмотреть в зеркало, так на всякий случай, Эмили решительно открыла дверь, Видя, что телохранитель пытается последовать за ней, она уверенно произнесла: Вильям, подожди меня здесь, пожалуйста, я быстро. Легко выпрыгнув на дорогу, она уже не слышала отчаянное возражение охранника. Устремляясь к двери, девушка не удержалась, мимоходом бросая взгляд на себя. Светло-голубое платье идеально сочеталось с ее сапфировыми глазами, оттеняя и даже выделяя последние. Накрашенные в цвет ногти с необычным рисунком цветка и белой босоножки отлично дополняли изящный образ. Практически полное отсутствие косметики делала милый личик с живой улыбкой еще привлекательнее. Довольно кивнув, Эмили решительно потянулась к звонку домофона, но не обнаружила его. Сбоку от широкой двери имелась лишь панель для набора кодового замка от нее и больше ничего. Ради пробы, набрав несколько случайных символов, она добилась только недовольной трели из-за неверной комбинации. Растерянно замерев, девушка пыталась сообразить, что же делать. Она в принципе не предполагала, что может возникнуть такая дурацкая ситуация. Озадаченно, продолжая бессмысленно стоять у закрытого здания, она аккуратно постучала. Затем еще раз. Потом еще, уже более настойчиво. Спустя десяток секунд она с трудом сдерживалась, чтобы не вложить всю имеющуюся за счет ауры силу в удар. «Мисс, все в порядке». Высунувшийся из салона автомобиля Уильям сходу нарвался на уничтожающий взгляд и поспешно скрылся внутри, активно делая вид, что ничего не происходит. Более того, охранник не придумал ничего лучше, как притвориться спящим, мысленно ругаясь на медленно опускающуюся назад спинку кресла. «Все хорошо, все просто прекрасно!» Практически шипя произнесла девушка, а после вновь развернулась к дурацкой двери, в ярости замахиваясь еще раз. Только теперь вместо металлического покрытия рука встретила пустоту. Увлекаемая инерция Эмили практически рухнула внутрь, прямо на неожидавшего атаки Кея. Действуя инстинктивно, парень мгновенно перехватил руку, проводя бросок. Но уже в полете до сознания наконец дошло, кого именно он схватил, после чего парню пришлось буквально прыгать след, гася удар собственным телом. Рухнув на твердое бетонное покрытие, он оказался припечатан девушкой, упавшей сверху. — крякнуло море от тяжести. «Мне, конечно, крайне радует присутствие в своих объятиях красивой девушки, особенно когда она сама прыгает на меня». Удар локтя по ребрам выбил дыхание, только спустя несколько секунд Кей с давленным голосом смог уточнить. «Ты в порядке хоть?» Пытающаяся казаться невозмутимой девушка уже успела подняться на ноги, бросив короткий гневный взгляд на валяющегося парня. Мелькнувшая в голове мысль заставила торопливо рвануть к выходу. Убедившись, что Уильям ничего не видел, она уверенно закрыла дверь, после чего снова развернулась к Кею. «Да, со мной». Оборвав себя, Эмили с удивлением смотрела на с трудом приходящую в себя после легкого удара парня, который до этого невозмутимо выдерживал автоматные попадания. «Что с тобой? Тебе плохо?» Напряженным голосом спросила она, непроизвольно потянувшись руками к медленно поднимающемуся Кею. «Рад тебя видеть», — отвлеченно ответил он, криво улыбаясь. Выпрямившись и машинально потеряв грудь, парень еще шире оскалился, открыто рассматривая ее. «Отлично выглядишь, мне действительно нравится». Бесхитростный прямо комплимент заставил девушку смущенно опустить взгляд. Именно в этот момент курьер еле заметно выдохнул, пытаясь сдержать болезненный стон. Исчезнувшая несколько дней назад защитная аура вообще не желала восстанавливаться. При этом даже легкий удар от обладателя 11 уровня в принципе не мог быть слабым. Вот только он искренне не хотел делиться появившейся уязвимостью. Хочешь чаю, или, может, кофе, поспешно сменил тему моря. Тут же, не дожидаясь ответа, Кей повернулся и твердой походкой направился в сторону кухни, не подавая вида из-за ощутимо ноющих ребер. С подозрением посмотревшая на него девушка медленно двинулась следом, разглядывая оказавшийся неожиданно интересным интерьер, казалось бы, скучного здания. Да, отделка явно соответствовала смеси индустриального стиля и лофта, практически полностью походя на изначальный вид промышленного цеха с минимумом изменений. Разве что многочисленные балки и металлические конструкции оказались более ухоженными. Но вторая часть, превращенная парнем в живой сад, впечатляла. Плотно усаженные растения и деревья даже издавали некий аромат настоящего леса, сильно напоминая о том, что когда-то окружало родной дом курьера. Дом, который именно она, собственно, ручно отобрала. Тряхнув головой, пытаясь выкинуть из головы возникшие сожаления Эмили твердо пообещала себе вернуть долг парню. «Кофе или чай? Определись, наконец!» Донесся окрик скрывшегося из вида Кея, и замершая девушка торопливо поспешила вслед. «Чай, у тебя на удивление хорошо!» — похвалила она, оглядываясь внутри огромной комнаты. Помещение было поделено на несколько секций. В дальней части разместилась дверь, ведущая, скорее всего, в кладовую. Неподалеку ряд кухонной техники, шкафов и целых два здоровенных холодильника, с легкостью способных вместить еду на неделю для целого десятка людей. Ограничивала зону приготовления пищи длинная барная стойка, за которой, собственно, и уселся Кей. Позади же разместился большой круглый стол с нависающей лампой и полностью задвинутыми стульями, четко демонстрирующими свою невостребованность. Вдоль дальней стены стояли четыре разноцветных крупных контейнера с метками. «Сортировка мусора? Ты меня просто поражаешь!» Не удержалась Эмили, удивленно разглядывая суетящегося с чайником парня. «То, что я из деревни, вовсе не означает, что я дремучий!» Возмущенно отреагировал Кей, не оборачиваясь. «Как раз наоборот. Я лучше многих понимаю ценность природы, иначе бы не заморачивался с выращиванием всего этого!» Указал он на стекло, за которым разместился живой уголок. Даже не пыталась обидеть, скорее приятно удивилась, пояснила девушка, усаживаясь на высокие стулы, закладывая ногу на ногу. Такое огромное помещение, но чисто. «Слушай, ты ведешь себя как некий проверяющий, сомневающийся в компетенции работника», — возмутился парень, наливая чай. «Открою тебе страшный секрет. Посудомойку, автоматические роботы-пылесосы, система полива и другую подобную технику придумали довольно давно. Может, в кланах по старинке используют людей, но прогресс как бы не стоит на месте?» «Хорошо, поняла», — рассмеялась девушка, показательно поднимая руки. «Больше не буду тебя доставать глупыми вопросами, хотя некоторые вещи меня все еще интересуют». Она вновь коварно улыбнулась, бросая многозначительный оценивающий взгляд на Кея. На миг парню даже показалось, что сапфировые глаза словно раздели его догола, чего он буквально замер. «Шучу», — придавая милое выражение своему лицу, хихикнула Эмили но все же почему настолько слабый удар смог сделать тебе больно? Я же видел, на что ты способен». Резко сменив настрой, серьезным тоном спросила она. Видя резко помрачневшего море, девушка добавила. «Напоминаю, что мне лично не все равно. Я обязан тебе жизнью, и если существует что-то, с чем я смогу помочь, то...» «Ничем ты мне не обязана», — грубо прервал Юкей. «Ничем, запомни это», — твердо произнес парень, одновременно вспоминая последние дни. Отчаяние, захватившее его в первом мгновении, оказалось было быстро выветрено благодаря тренировкам старика. Удержав эмоции в узде, он принялся за планомерную проверку своих способностей. Предварительные результаты абсолютно не обрадовали. Защитная аура окружающее тело, полностью исчезла, сделав его даже более уязвимым, чем среднестатистического человека. Увеличение силы осталось частично, снизившись практически наполовину. Благо, хоть сломанная во время образования этого чертова ядра внедренная форма работала, привычно ослепляя на время. По краткому итогу Ки осознавал, что он абсолютно ничего не приобрел, только потеряв в возможностях. Но сдаваться так просто парень не собирался. Объяснить исчезновение ауры можно было с помощью того факта, что она банально спрессовалась, перестав прикрывать поверхность кожи. Чтобы проверить данное умозаключение, можно было попытаться проткнуть место, где непосредственно находилось ядро но по разумному размышлению идея разрезать себе грудь показалась напрочь идиотской, откинутой без промедлений. Единственное, что успокаивало море, эфир послушно продолжал накапливаться в организме, а значит всему произошедшему обязано было найтись нормальное объяснение. Не придумав ничего лучшего, Кей попытался достигнуть лимита набора энергии, проверяя свой предел. К его удивлению, это дало весьма интересный результат. Нет, общий энергетический запас нисколько не увеличился, как он изначально в тайне наделся. Но внезапный избыток не исчезал, а накапливался вокруг ядра в некой еле ощутимой дымке. Продолживший эксперимент Мори заметил, что с увеличением потока эфира она начала постепенно уплотняться, и он сосредоточил все усилия на этом процессе. Вскоре образовалась тончайшая пленка, которая словно кристаллизировалась поверх уже существующего шара в груди. Причем не в новый слой нет, а именно становясь полноценной частью странного ядра, тем самым увеличивая его в размерах. Здесь уже не требовалось невероятных мыслительных способностей, чтобы осознать прямую зависимость габаритов и количества энергии. Вот только без ауры какой смысл был в этом? С единственной внедренной формой, которую Кей просто не мог свободно применять из-за последствий, больший запас выглядел бесполезным. Если только... В следующий день Мори потратил на пересмотр собственноручно собираемые годами базы форм в поисках той, что сможет соответствовать необходимым критериям. Направленность на защиту. Максимальная похожесть на эффект ауры в своей универсальности. Простота в применении без необходимости в сложных манипуляциях. Зависимость от вложенной энергии, с которой не должно быть проблем. Не сразу, но ему удалось найти подходящую технику с ранее собственноручно поставленной пометкой «малоэффективная». Ведь для обычного пользователя ауры, по сути, дублирование защитных свойств, при этом тратя ценные и, главное, ограниченное пространство, являлось настоящей глупостью. К тому же кланы часто имели более продвинутые техники, объединяющие возможности нападения и обороны. Например, металлизация Хигато. Если не учитывать того, что Кей банально не имел к ним доступа, этот вариант также отметался и по другой причине. Варень не собирался выдавать этот момент, опасаясь неожиданного нападения со стороны мстящих Кимура. Назывался она сферическим щитом, и, несмотря на такое показательное имя, на самом деле представляла собой тонкую защитную пленку, покрывающую тело. Просто именно в процессе использования она призывалась в качестве шара, мгновенно плотно обхватывающего пользователя. Существовала более громоздкая модификация, дающая возможность возводить секторный щит, что вполне неплохо дополняло аурную защиту, но и Кею требовалась именно полная замена последней. Решиться на внедрение второй формы после стольких лет ожидания внезапно казалось невероятно сложно. Море почти час мучительно прикидывал различные варианты, продолжая банально оттягивать важный момент. Ведь он до сих пор не определился, чем именно хотел заниматься в будущем не подобрал идеальную комбинацию способностей, как собирался изначально, не определил наиболее мощные, по его мнению, техники. К тому же малая площадь ядра могла просто не вместить еще одну форму. Но в итоге, не видя другого реального выхода, Кей заставил себя начать. «Никаких долгов между нами», — уверенно повторил парень, глядя на сидевшую напротив красавицу, мило дующую на слишком горячий чай. Что до пропущенного удара все банально. Я буквально только что закончил тренировку, на которой потратил всю энергию под ноль. Естественно, Аура не успела восстановить свои защитные свойства к тому моменту, когда ты начала практически выламывать мне дверь. «Все нормально», — с улыбкой закончил юноша. «Но лучше в следующий раз позвони заранее». «Ничего я не выламывала, просто ты...» Чуть не расплескав напиток, возмутилась девушка, но оборвала себя. Спустя пару секунд ее мелодичный голос звучал спокойно. «Хорошо, я тебе поверю» номера твоего у меня нет, поэтому запиши мой». Машинально потянувшись к сумке, Эмили внезапно осознала, что забыла ее в машине. Причем там же находилось приглашение, из-за которого она, собственно, и приехала. Свой же номер девушка не помнила. В соображениях безопасности кланы их часто меняли, поэтому она давно даже не пыталась выучить постоянно меняющуюся цепочку цифр. виде затруднения красавицы, Кей еле заметно улыбнулся, пряча нотку грусти. Предполагая, что она просто не хочет давать свободную возможность связываться с ней, он молча потянулся за салфеткой, попавшейся на глаза ручкой, лежавшей для различных заметок. Жаль, конечно. Чувствую себя крайне странно. Обычно вроде девушки должны давать свой номер, а не наоборот. Хмыкнула Эмили, забирая протянутый импровизированный листок. «Общество прогрессирует, а социальные роли меняются», открыто усмехнулся парень, не показывая своих мыслей. Итак, может, ты мне наконец поведаешь причину твоего личного приезда?» Мне действительно приятно, но в отсутствие какой-либо четкой цели я не верю. Решив закончить с, вероятно, бесполезным заигрыванием, прямо сказал он. Верно. Без промедления кивнула Эмили, даже не пытаясь отнекиваться. В стремительный переход на деловой тон и озвученные причины еще больше укрепили уверенность, что девушка здесь только для решения конкретных вопросов, в частности, клановых или ее отца, Томаса Хигато. Звучавший во время последней встречи флирт мог быть сопутствующим явлением, сделанным просто на автомате. Чертой характера, так сказать, или странной игрой. Ведь, по сути, они видят друг друга всего в четвертый раз, причем всегда коротко, фактически мельком. Откуда в таких условиях могла возникнуть симпатия? Отец просил передать тебе приглашение на официальное подтверждение тебя в качестве единственного члена клана Мори. Спокойно продолжала Эмили. Мероприятие назначено ровно через неделю в 20.00. Буквально вчера Совет закончил заседание по твоему вопросу, который поступил от моего отца. После детального изучения данных дела и открытого голосования с минимальным отрывом Совет подтвердил законность требований назначить тебя наследником клана Мори. Конечно, Кимур и ряд других кланов были настроены категорически против. Особенно те, кто больше всего урвал от остатков имущества уничтоженного клана, но решение принято уже окончательно. Впрочем, чего-то масштабного не ожидай верхушка совета вряд ли почтит присутствие мероприятий отправив рядовых представителей для галочки пока никто тебя не воспринимает серьезно возможно в будущем ничего не изменится прервал ее кей если бы не случайная доставка для твоего отца я бы продолжал оставаться невидимкой для кланов что только к лучшему в любом случае благодарю тебя и твоего отца за личное приглашение как бы я ни хотел пытаться пропустить мероприятие однозначно будет не лучшей идеей «Даже не вздумай. Если кто-то расценит твое отсутствие как неуважение к совету и ко всем кланам, то мгновенно последуют вызовы на дуэли, и не от всех ты сможешь отказаться». Напряженным голосом предупредила Эмили, с неудовольствием отмечая официальный тон парня. «Ладно, я, наверное, пойду. Мой телохранитель может начать думать не весь что». «Удачи!» — даже не пытаясь удержать ее, легко согласился Кей, размышляя над действиями Томаса. Брат главы клана внезапно слишком сильно озадачился помощью рядовому курьеру с техникой клана Мори. Впрочем, причину для таких действий угадывать не требовалось. Отец Эмили самостоятельно озвучил ее. Та самая информация про Кимуров, в которой якобы находится доказательство их неблагонадежности. Но простой шанс заполучить желаемое упущен, и противостоящие кланы остались на стартовых позициях, успев разве что вскрыть свои намерения. Единственная возможность заставить их ошибаться — ввести новую переменную, провоцирующую на действие. Вот тут как нельзя лучше подвернулся сам Кей, сумевший убить одного из важных членов внутреннего круга Кимуры. Парень был абсолютно уверен, что месть не заставит себя ждать, даже несмотря на появившееся официальное положение лидера клана со всего одним членом в своем составе. Но учитывая длительную подготовку учителя, Кимуры вполне могли поступить аналогичным образом не подставляя себя раньше времени выждать требуемое время, после чего нанести единственный смертельный удар. Речь могла пойти даже на годы, ведь никуда спешить им не требовалось. Здесь в дело вступает Томас, который, напротив, остро заинтересован в быстрейшей развязке. Если он даже не чурался использовать собственную дочь, то сомнений в том, что отец Эмили попытается собственноручно создать удобные для себя ситуации, не существовало. Вывод. Лучше было держаться от обоих кланов и их представителей как можно дальше. В идеале попытаться вообще погасить обиду со стороны Кимура, после чего легче будет определить истинность намерений окружающих. «Увидимся на мероприятии», — твердо добавил Кей, принимая трудное для себя решение в отношении девушки. На миловидном лице на миг промелькнула тень разочарования, но спустя мгновение Эмили взяла себя в руки, немного вымученно улыбнувшись в ответ. Я бы предпочла тебе помощь с гардеробом, но думаю, ты вполне справишься сам. Давая небольшой шанс реабилитироваться, с намеком произнесла она, медленно поднимаясь из-за барной стойки. Брошенный выразительный взгляд на домашние шорты и потертую от стирок майку полностью противоречил сказанному, но Кей уверенно ответил Конечно, как иначе. Хмыкнув девушку, устремилась на выход. Вместо прощания с силой хлопнувшей дверь оставила парня озадаченных хмуриться, давая новый росток надежды. Впрочем, он почти сразу раздавил его, трезво оценивая шансы и возможные риски. Выругавшись на себя из-за бессмысленных и пустых переживаний, Море вновь направился к тренировочной площадке, не собираясь терять ценное время. Неделя прошла незаметно. Поглощенный в восстановлении боевых возможностей, Кей вообще не покидал пределы собственного дома, тратя минимальное количество времени на отдых. Не только еда, но даже замена его любимого ножа пришла с помощью курьерской службы. Благо он знал владельца мастерской лично, поэтому сложностей не возникло. Только Джек слегка поворчал перед тем, как подтвердить оплату. Новый клинок оказался немного меньше, а невзрачная рукоять без украшений еще не успела обзавестись потертостями. В остальном, визуально, ничем не отличаясь от предыдущего, он имел гораздо меньшую ценность, ведь клинок был не от старика. Аналогичным способом удалось оставить заказ на велосипед. Специфичные требования по материалам вынуждали производить все индивидуально, что выливалось в неминуемое ожидание. С последним с трудом мирился шеф Андерсон. Названивая каждый второй день, он постоянно спрашивал, когда Кей приступит к работе. Джеку до сих пор не удалось найти замену ушедшим курьерам, поэтому Малкольму и Тони приходилось нелегко, они буквально отдувались за пятерых. Тем более, вроде как появился большой заказ по организации доставки габаритных грузов по всему мегаполису, что слегка выбивалось за пределы специфики работы службы. Но учитывая финансовое состояние с ЗКД, шеф, естественно, не смог отказаться от него. Поэтому он упорно продолжал давить на Кея, требуя закругляться с отдыхом. В ходе длительной словесной перепалки с главой СЗКД парень сумел выторговать себе время до мероприятия, после которого он твердо пообещал выйти из отпуска. Между прочим, честно заслуженного. Шеф, демонстративно скрипя зубами, согласился, что, впрочем, не помешал ему продолжать периодически пытаться убедить Кея приступить раньше. Всего на день или на два, а лучше прямо сейчас. Один раз звонила Триш. Из длинного избивчего монолога «С кучей ругательств» Морис смог уловить только то, что она сумела выиграть оба своих матча. Вот только жюри не оценила такой профессионализм, усомнившись в честности побед, после чего сходу и без особых разбирательств дисквалифицировала девушку. Возмущенная таким отношением Триш мгновенно подала апелляцию, но назначенное время рассмотрения оказалось после чемпионата Антаро, что ставило жирный крест на желание девушки в этом году сразиться с лучшими игроками в ГО. Выговорившись и напоследок коротко спросив о самочувствии, Триш поспешно отключилась из-за появившегося в дверях очередного клиента. Эмили к искреннему огорчению Кея на связь не выходила. Единственное пришедшее сообщение с неопределяемого номера указало точный адрес мероприятия и больше ничего. Кей только позже догадался, что, учитывая возможности Хигату, Томас мог с легкостью достать контакт курьера. Тем более, что эти данные свободно хранились не только у СЗКД, но также и у стражей. Поэтому вполне вероятно, что Эмили интересовалась именно для себя, не желая уведомлять об этом других людей. Впрочем, это также могло быть частью манипуляций Томаса, поэтому парень решил пока поставить ситуацию на паузу. Девушка действительно зацепила Кея, но не настолько, чтобы он бездумно следовал появившейся симпатии, добровольно надевая на шею потенциальную петлю. За полтора часа до мероприятия Мори уже выходил из дома, одетый в стандартный темно-синий костюм и светло-голубую рубашку, которую он арендовал через сеть. Покупать то, что ему потребуется всего один раз, парень не видел смысла. Правда, из-за такой позиции пришлось согласиться с тем, что одежда на нем по обыкновению висела, зато это позволяло полноценно скрыть нож на пояснице под пиджаком. Вызванное такси уже стояло перед дверью а удивленный водитель с интересом рассматривал окружающее пространство завода и особенно молодого клиента. Еще больший прилив изумления вызвала конечная точка пути, но на детальные расспросы мужчина не решился. Отстраненный вид паренька на заднем сиденье явно демонстрировал нежелание разговаривать, поэтому водитель молча сделал музыку погромче и сосредоточился на дороге. Выехав за пределы территории производства, он прибавил скорости. Тем временем Кейс смотрел невидящим взором на мельтешивший за окном мегаполис с нависающими над ним темными облаками. В голове прокручивались собранные во время отдыха от тренировок данные, исходя из которых он планировал возможные действия. Вскоре начавшийся ливень создал сплошную стену, скрывающую за собой окружающий город. Громко стуча по крыше лобовому стеклу, капли превращались в целые потоки воды, с которым с трудом справлялась ливневая система Тарона. Улицы мгновенно опустили, а движение резко замедлилось, время от времени превращаясь в заторы. Впрочем, буквально через десяток минут все прекратилось, только асфальт блестел от влаги под светом ламп. Притихший водитель немного взбодрился, периодически поглядывая на своего пассажира. «Почему мы свернули?» Слегка насторожившись, поинтересовался Кей. Привычная дорога осталась позади, когда такси неожиданно свернул на перекрестке, уезжая в сторону от конечной точки. Приглядываясь к водителю, парень отметил несколько малозаметных шрамов на лице сорокалетнего мужчины, в которых парень сходу узнал отметенное от лезвия ножа. Из-под помятой рубашки таксиста виднелся кусок непонятной татуировки, а на одном из кулаков оказались сбиты костяшки. В целом это ничего конкретного не означало, но не могло быть незамеченным море. Ремонтной работы, мгновенно пояснил таксист. Какой-то прорыв трубопровода и городским службам пришлось буквально перерыть все полотно дороги, чтобы добраться до утечки. Вроде как через пару дней обещали полностью закончить. В последнее время такое часто случается. За частью дорог, входящих в зону ответственности некоторых кланов, словно вообще толком не следят. Водитель уловил момент, когда возможный собеседник проявил интерес к разговору, и его словно прорвало как ту самую трубу. «Ого». Кивнул парень, начав прикидывать, насколько реален момент того, что водитель является наемником или даже членом Кимура. Внезапно появившаяся паранойя четко напомнила, что кланы могут действовать различными способами, включая заказное убийство. С одной стороны, последние дни Кей действительно провел дома, и случайная авария вполне могла пройти мимо него. С другой, опасения могли быть вполне реальны. Решив не выдумывать ничего лишнего, парень продолжил расслабленно слушать разглагольствование водителя, попытавшись отрешиться от возникшего чувства беспочвенной тревоги. «Вообще напрочь обнаглели. Теперь, если ты не имеешь отношения к конкретному клану, то изволь платить полную стоимость за проезд. Будто инфраструктуру не построили на налоги всех жителей Торона». Такси уверенно въехало в туннель, но образовавшийся внутри затор вынудил вскоре остановиться. Нервничающие водители периодически сигналили, пытаясь поторопить более медлительных участников движения, но, естественно, это помогало мало. Бетонные стены во многих местах оказались украшены граффити разного художественного качества, а в целом картина окружающего пространства была малоприятна, особенно учитывая то, что почти половина потолочных ламп банально не работала, создавая неоднородные по освещению куски туннеля. Лениво осматриваясь вокруг, взгляд кей непроизвольно зацепился за несколько странных участников движения, случайно оказавшихся неподалеку с ним, в тот момент, когда весь поток практически стоял. Не подавая вида, парень небрежно ткнул в ближайший небольшой грузовик, после чего вскользь заметил. «Я вроде видел похожий автомобиль, высокий, с мощным кузовом, явно приспособленный для перевоза тяжелых грузов». Он был показательно ярко разукрашен в какие-то корпоративные цвета, с преобладающим оранжевым, но без четкого логотипа. Курьер, по долгу службы, знающий большинство крупных компаний в пределах мегаполиса, на удивление не мог припомнить принадлежность. При этом, судя по колесам, можно было четко отметить изрядный вес содержимого. Второй заинтересовавший фургон расположился через несколько автомобилей впереди и сильно походил на те, что атаковали его во время последней доставки. Черного цвета, обладающий единым объемом кузова с полностью тонированными стеклами, он легко мог скрывать внутри группу вооруженных бойцов. «Этот?» — с удивлением переспросил водитель. «В последнее время они постоянно мельтешат повсюду. То ли открывается какое-то новое предприятие, то ли еще что непонятно. Но ничего похожего на правду не слышал. Одни безумные слухи, вплоть до откровенного бреда. Единственная необычная вещь — они не привлекают никого из местных водил, хотя, может, просто своих хватает». Пожал плечами он, а после продолжил свою первоначальную тему. И я ему говорю, шел бы ты отсюда по-хорошему. Мысленно вздохнув, Кей попытался успокоить неожиданно разыгравшееся воображение. После потери ауры чувство собственной незащищенности купе с проблемами с кланами предоставил обильную пищу для паранойи. Пока он находился дома, Море мало обращал на это внимание, но все резко изменилось, едва он выбрался наружу. Сейчас требовалось некоторые усилия, чтобы удерживать накатывающую тревогу в узде. Несколько подозрительных маневров окружающих даже заставили нервно дернуться, но ничего опасного не произошло. Вскоре затор внутри туннеля рассосался, и движение возобновилось. Несмотря на то, что дождь прекратился, тяжелые тучи продолжали нависать над Тороном. Горящие фары словно нехотя разгоняли темноту, заставляя блестеть влажную дорогу. Такая мрачная атмосфера подпитывала настороженное состояние, в которое загнал себя Кей. Невольно продолжая внимательно следить за любыми странностями, парень все же с некоторым облегчением отметил свернувший на другую дорогу разноцветный грузовик неизвестной компании. Если информация от таксиста верная, то им вполне можно предложить услуги доставки важных пакетов на будущее. Сделав мысленную пометку обратить внимание шефа на эту контору, Море в очередной раз попытался охладить себя. Не сразу, но это удалось. Вот только через несколько минут возле них возник тот самый черный фургон из туннеля, вызвав новую волну нехорошего предчувствия. Поравнявшись со стоящим на перекрестке такси, он замер справа. Невольно глядя на отсчитывающий оставшееся время таймер светофора и периодически посматривая на сплошное черное стекло напротив водительского места, Кенни произвольно приготовился к вероятным неприятностям. Когда загорелся зеленый, море был полностью собран. Заведенная за спину рука нащупала рукоять, скрытого под пиджаком клинка, а сам он готовился активировать защитную форму. Впрочем, взревевший мотором фургон внезапно стремительно срывается с места, мигом опережая весь поток. Такое действие немного успокоило напряженные нервы, позволяя расслабленно выдохнуть. Но буквально спустя долю секунды это оказалось ошибкой. «Какого черта?» По инерции Кея бросает вперед под сопровождение визжащих от натуги тормозов. Спустя мгновение слух улавливает сильный грохот от удара, а дорога впереди оказывается полностью перекрыта непонятно откуда взявшимся грузовиком знакомой оранжевой расцветки. «Что этот идиот творит?» Побледневший таксист начал показательно возмущаться, пытаясь как можно быстрее отсоединить ремень безопасности и выбраться из автомобиля. Море же настороженно осматривался, скрывая обнаженный нож. Решивший проскочить на запрещенный свет грузовик практически снес короткий капот черного фургона. Пытавшийся уйти от столкновения водитель, невольно сместился к такси, чудом избежав еще одного удара. Впрочем, остановившись в считанных сантиметрах от кузова, он полностью заблокировал дверь Кея. По заметно трясущемуся кузову фургона становилось ясно, что его споры начали покидать люди. Причем пассажиров оказалось далеко не пара. Вот только габаритные машины напрочь скрывали водителей их попутчиков от взгляда курьера. Только на миг через распахнутую дверь таксиста, пока тот спешно покидал салон, донеслись неразборчивые крики. Выбравшись наружу, он сразу рванул в сторону капота. Попытавшись успокоиться, море аккуратно огляделся, оценивая пути возможного отхода. Заблокированное такси оказалось практически обхвачено со всех сторон. Из-за экстренного торможения замерший позади синий внедорожник сместился левее, частично блокировав вторую дверь, но сам водитель даже не показывался, скрываясь за тонированными стеклами. Выдохнув, Кей попытался трезво оценить ситуацию, стараясь не поддаваться разрастающейся тревоге. Имеется клан Кимура, желающий мести. Известно четкое место и время, где он окажется. Известно, что Кей не имеет автомобиля, что значительно сужает варианты способа добраться до мероприятия. При этом именно в этот день проходят ремонтные работы, вынуждающие заказанное такси поехать по абсолютно другому маршруту. Произошедшие столкновение, так удачно ограничивающие его выход из автомобиля, и, как назло, все машины оказываются больше, чем такси. Поэтому юноша вообще не видел никого толком, кроме водителя такси. Покачав головой, Море попытался успокоиться. Последний раз он так переживал еще в детстве, во время первого тренировочного спарринга с нанятым стариком-бойцом. Потеря привычной защитной ауры внезапно гораздо ощутимее ударила по самообладанию, чем парень предполагал ранее. Лучший из приходящих в голову способов вернуть прежнюю уверенность – банально ввязаться в схватку. Тогда наработанные привычки возьмут верх над эмоциями. Поэтому, чтобы сейчас не произошло, он вскоре успокоится. Решительно потянувшись к ручке двери, Кей абсолютно не удивился, когда она не поддалась. Зло оскалившись, парень окончательно вытащил клинок, поудобнее перехватив его. Суетившийся впереди таксист на некоторое время забежал за грузовик, после чего вернулся оттуда, прижимая какой-то пакет с неизвестным содержимым к животу. Аккуратно уложив его на крышу, не давая толком рассмотреть, он рывком распахнул дверь, одновременно обращаясь к пассажиру. «Все в порядке, можно ехать дальше». Подхватив пакет, он каким-то резким движением протолкнул его внутрь салона, якобы случайно направляя в сторону Кея. Парень только в последний момент разглядел форму бутылки, остановив руку от непроизвольного удара ножом. Водитель грузовика отдал в качестве компенсации. Сейчас пытается успокоить шумную семейку из того фургона. Мужик уже вроде не против, но жену окончательно понесло, и останавливаться она явно не собирается. Хмыкнул таксист, саживаясь на кресло и заводя двигатель. «Так забавно, ведь мы только что обсуждали их контор Аккуратно сдавая назад, управляемая им машина медленно огибала перекрывший проезд грузовик. Видя, как водитель филигранно выруливает, парень немного успокоился. Немного подумав, он задал вертящийся в голове вопрос. «Что с дверью? Почему она не открывается?» Таксист, обернувшись со странным выражением лица, только собирался ответить, но не успел. Раздавшийся внезапный рев сопровождался мощнейшей вспышкой света, залившей белым все окружающее пространство. Почти полностью ослепнув, Кей без раздумий активировал новую форму, окутав тело невидимым щитом. Не теряя времени, он поспешно развернулся на сиденье, на ощупь нашел кресло водителя, готовясь нанести удар в район шеи. В это же время сознание отстраненно планировало следующие действия: Выбить ногой дверь и рвануть наружу в сторону находящегося рядом внедорожника. Спрятаться под ним до момента, пока не восстановится зрение. Если не получится, то на слух активировать лазер, чтобы... «Да что за день-то? Чтоб ты, сволочь, вернулся на своем мотоцикле, урод!» Визгливо заорал таксист, после чего обратился к пассажиру. «Парень, ты в порядке? Что ты видишь? Хотя о чем я? Эта тварь использовала форму и сразу же свалила. Сейчас половина улицы ни черта не видит из-за этого долбанного шутника!» Продолжал ругаться мужик. «Уже третий раз на этой неделе. Выскакивает в центр перекрестка и слепит всех. Ничего, надеюсь, скоро стражи по камерам отследят этого идиота, и он сильно пожалеет о содеянном. Хорошо хоть других похожих умников не нашлось. Остановивший в последний момент смертельный замах, Кей нервно рассмеялся, внезапно осознавая, что нервы начали сдавать. Проведенный отпуск в итоге не только не успокоил его, но скорее только усугубил ситуацию после потери защитной ауры и возникших неприятностей Скимура. Нет, все же нужно было согласиться с шефом и вернуться к работе раньше. Выдохнув, море попытался проморгаться, восстанавливая зрение и окончательно выкинуть тревогу из головы. Всего не предусмотришь, и нервная система не вечная. Вновь посмеявшись над собственным внезапным страхом, Кей наконец по-настоящему успокоился и расслабился. «Так что с дверью?» — перебив словесный поток, повторно уточнил курьер. Развалившись на заднем сиденье, он продолжал сидеть с закрытыми глазами. Утром возил своего ребенка и блокировал дверь, а после забыл вернуть все назад. — честно признался таксист в использовании служебного автомобиля, после чего испуганно попросил. — Только не снижай мне рейтинг и не упоминай про ребенка. Я же не виноват, что удостоверение начинают выдавать разным идиотам. В аварию мы ведь не попали. Постараюсь ускориться, чтобы компенсировать временную задержку. Могу даже бесплатно подождать, чтобы отвезти назад, но прошу не ставить низкую оценку. Могут выгнать, а мне кормить семью. — Не буду, — пообещал Кей, открыто улыбаясь от происходящего. Поставлю тебе максимальные баллы, сверху отдельный бонус, если привезешь меня до 8 часов и, желательно, без новых происшествий. Хватит мне на сегодня ярких впечатлений. Ага, аналогично. Согласно кивнул водитель, облегченно выдохнув. Не припомню другого настолько паршивого дня. Сделаю, домчимся да в один миг, твердо закончил он, уверенно нажимая на педаль газа. Разгоняющийся такси взревел двигателем, рывком ускоряясь но почти сразу небо грозно загрохотало, и вновь обрушившийся мощнейший ливень заставил резко снизить скорость. «Ну или в два», — чуть тише добавил таксист, старательно выглядывая дорогу сквозь настоящий поток воды. Мельтешившие дворники с трудом справлялись со своей задачей, а погода словно даже не собиралась успокаиваться. Ослепляющий свет фар встречных автомобилей только усложнял процесс вождения. И как бонус... Успешно перебегающие дорогу пешеходы в полностью черной одежде, то и дело решающие сократить свою дорогу. Последние вызывали особо сильное ругательство и возмущение со стороны таксиста. Когда автомобиль остановился возле громадного здания в центре города, являющегося местом большинства официальных мероприятий высокого уровня в пределах Торона, часы показывали без 2 минут 8. Отправив обещанный бонус водителю через приложение, Кейн на мгновение застыл, разглядывая парадный вход. Суетившийся персонал выбегал к каждой машине, держа в руках зонтика, помогая гостям не промокнуть. Ведь дождь словно не собирался останавливаться, продолжая изливать воду сплошным потоком. Вот только такое участие относилось к роскошным автомобилям с клановыми отметками, ну никак не к рядовому такси из недорогой службы. Уже через десяток секунд к ним рванул здоровый охранник, руками пытаясь отогнать появившуюся помеху. Видя, что водитель не реагирует, Бугай настойчиво постучал в стекло, не обращая внимания на окружающие условия. «Убери машину», — требовательно бросил охранник, когда окно слегка приоткрылось. «Я вообще-то привез гости, неуверенно ответил таксист, оглядываясь на Кея. Явных подтверждений у него не имелось, но строгий костюм вроде как предполагал именно посещение официального мероприятия. «Сомневаюсь», — скептически заметил Бугай, помнящий значительную часть верхушки кланов в лицо. Конечно, время от времени из родовых регионов приезжали новые члены, но он сильно сомневался, что с их средствами они будут добираться на дешевом такси. Нет, и такое случалось, но даже тогда выбирались только премиальные сервисы. Но если это так, то искренне прошу прощения. Можно мне увидеть ваше приглашение? Обратился он к молодому парню в неряшливом костюме, разместившемуся на заднем сиденье. Нет, — коротко ответил Кей и толкнул дверь машины. Объясняться с охранником без возможности проверить данные он не собирался. Буквально после первого же шага он почувствовал, что его одежда стремительно намокает. Непроизвольно ускорившись, Море попытался поскорее добраться до парадного входа, но уже через несколько шагов на его плечо опустилась тяжелая рука. «Постой, парень, без приглашения!» — начал бугая угрожающим тоном, но был прерван. «Ну что ж такое?» — поморщился Кен, довольно разворачиваясь. С каждым потерянным мгновением он ощущал, что вода скоро доберется даже до нижнего белья. Не слишком вежливо класть свои конечности на других без спроса. Будь ты красивой девушкой, ситуация могла бы восприниматься мной иначе, а так не рекомендую. Чревато, недовольно покачал головой, резко сбросив руку. — Ты не... — попытался набычиться охранник, но внезапно молодой парень неуловимым движением сместился вперед а в его кисти неизвестным способом возник кинжал, лезвие которого уперлось прямо в кадык. «Прошу прощения», — сдавленно проговорил он, в полной мере оценив невероятную скорость движения. «Без приглашения я не имею права впустить внутрь». Нож словно по волшебству исчез, а юноша вновь двинулся в сторону входа. Причем неизвестный парень сделал все настолько быстро и аккуратно, что напарники здоровяка даже не обратили внимания на происходящее. Этот момент заставил Бугая серьезнее отнестись к потенциальному гостю. «Знаю, но при мне приглашения нет. Вот только обсуждать этот момент под таким дождем я не собираюсь», бросил Мори, наконец спрятавшись под козырек. «Хух, как же мерзко. Дурацкая погода еще и в самый неудачный момент. Столько времени сидеть дома, а только вышел за порог, как случился массовый потоп», — пробурчал он, оглядываясь назад. Неподалеку заходящая пара средних лет с некоторым пренебрежением оглядела внешний вид Кея. С важным видом прошествовав мимо охранника, они начали в обсуждать что-то между собой. «Чем могу помочь?» — обратился к курьеру местный метрдотель 50 Пятидесятилетний мужчина с открытым взглядом оглядел насквозь промокшего молодого человека в на нем костюме, словно с чужого плеча. В ответ Кей без разглядывал распорядителя, внешний вид которого был безукоризненным. Ни единой пылинки. Идеальный ровный ворот белой рубашки. Аккуратные, словно под линейку, подстриженная борода. Даже мелкие морщины, словно стремились к максимальной симметричности. «Меня пригласили на мероприятие, но само приглашение вручить забыли», честно признался Кей. «Думаю, что можно проверить мои документы. Кей Морри. По сути, ради меня все здесь и собираются», повел он рукой вокруг. «Хотя, если честно, я бы предпочел обойтись без всего этого официоза». Жаль, что другие явно имеют иное мнение. Кей Морри выгнал бровь в дугу метрдотель. Вы уверены? В смысле? Не понял парень. В собственном имени? Естественно. Или у вас что, много Кейев Морри? Пошутил он, но спустя мгновение реакция собеседника заставила удивленно переспросить. Я что, угадал? Действительно, за последний час вы уже пятый, Кей Морри без приглашения, но способный продемонстрировать свои неподдельные документы. Спокойно кивнул мужчину, улыбаясь лишь кончиками губ. «Поэтому я и хочу переспросить, вы уверены, что вы именно тот, Кей Морри? Ведь выдавать себя за члена клана противозаконно, и это грозит весьма серьезными последствиями», с намеком заявил мэтр Дотель. Несколько стоящих охранников немного приблизились, целенаправленно ограждая происходящее от центрального входа. Сам же курьер внезапно задумался, каким образом доказать свою личность. Контакта с обидевшейся Эмили нет. Удостоверение личности не сработает по понятной причине. После гибели клана фамилию Морри разрешили использовать всем. Некоторые видели в этом способ выделиться, меняя свое родовое имя на то, что ранее принадлежало верхушке антару Учитывая размеры огромного мегаполиса, тески с аналогичным именем вполне могли найтись, а некоторые, как видно, решили воспользоваться удачным для себя совпадением. Далее. После старта работы в СЗКД его данные убрали из свободного доступа. При этом в социальных сетях он не регистрировался принципиально. В первую очередь из-за старика его критики в адрес собственноручной передачи информации всем желающим. Во вторую – из-за отсутствия времени и любого интереса. Поэтому, скорее всего, охрана банально не имела фотографий Кея и попала в нелепую ситуацию, когда они не были в состоянии точно идентифицировать важного гостя. Сама же приглашающая страна в лице Хигату, способная четко проверить все, в этом не нуждалась или банально не подумала про проблему. Хотя, вероятно, Эмили могла просто не сообщить своему отцу, что она не отдала письменное приглашение, а лишь озвучила его на словах. Учитывая время, Томас с дочерью уже явно внутри, а судя по уже четырем застрявшим, Мэтр не стремился звать его для проверки личности. Плохо. «Так что вы решили? Вы кей мори или все-таки нет?» с легкой улыбкой повторил мужчина, расценив размышление, как страх быть раскрытым в роли самозванца. Парень же продолжал перебирать варианты. Звонок шефу Андерсону после тщательного обдумывания юноша отмел. Джек, несмотря на известность, вряд ли имел свободный вход на клановые мероприятия, а его слова могли не убедить распорядители. Одно дело фанатеющее от него глава стражи, другое скептически настроенный мэтр Дотель. Требовательный взгляд мужчины становился все жестче, что в итоге рассмешило Кея. Настолько дурацкая причина не попасть на, по сути, собственное мероприятие, ему даже во сне не могла привидеться. Открытая улыбка на лице парня заставила мужчину нахмуриться. Решив больше не испытывать терпения, Море собрался банально уйти. Усугубляя ситуацию, когда наследника клана закроют с самозванцами, он точно не намеревался. Когда все вскроется, и так сомнительной репутации появившегося потенциального выскочки пострадает еще сильнее. В крайнем случае лучше свернуть все на организаторов, но не вступать в бессмысленные споры, способные лишь создать дополнительные неприятности. Я только открыл рот кей, как внезапно громкий возглас прервал ее. Да это же ты, парень, какими судьбами? Абсолютно не ожидал тебя здесь увидеть. Практически синхронно поворачиваясь с метродотелем, Мори с удивлением обнаружил смутно знакомое лицо. Спустя мгновение в памяти всплыли обстоятельства единственной встречи с Сильвестром Канатоки. В этот раз веснущитое лицо рыжего парня широко скалилось, вовсю демонстрируя искренние эмоции. «Привет, Силь!» – спокойно кивнул Кей, припоминая, как тот просил себя называть перед тем, как курьер убежал, чтобы выполнить злополучную доставку, приведшую к таким обильным последствиям. Распихивая застывших охранников, молодой парень добродушно хлопнул по плечу моря, кивая с улыбкой. Но спустя секунду его оранжевые глаза уже сурово смотрели на мэтр дотеля. Что здесь происходит? Почему моего друга, Пашом мне жизни не пропускают? Вы хотите полноценных проблем, так за мной не заржавеет? Жилка на лбу начала пульсировать, вовсю демонстрируя резкий переход эмоционального состояния члена огненного клана. Не, что вы, господин Сильвестр, просто у данного юноши с собой нет пригласительного. Он утверждает», — указал он на Кея, старательно не упоминая про внешний вид последнего. Под курьером уже собралась небольшая лужица, а сам он выглядел откровенно так себе. Словно на контрасте юный представитель Канатоки оказался одет с иголочки, в неизменные цвета пламени и символом клана напротив сердца. «Все это неважно», — недослушав пары, лист, отмахнулся Силь. Я могу с собой взять одного человека, поэтому вопрос закрыт. Или вы хотите возразить? Ну же, мне было бы очень интересно на это посмотреть. Откровенно угрожающе протянул рыжий, буквально оранжевыми глазами излучая скрытую внутри ярость огненного клана. Воздух вокруг него начал резко нагреваться, словно парень вот-вот собирался применить боевую форму. «Ни в коем случае», — поспешно заверил его мэтр Дотель, не осмеливаясь продолжать. «Что вы застыли? Приступайте к работе, не мешайте нашим уважаемым гостям!» Показательно гневно обратился он к охранникам. Меньше чем через пять секунд вокруг парней не осталось никого. «Благодарю», — кивнул Кей, — «ты значительно упростил мне жизнь». «Мелочь», — вновь отмахнулся Силь, стремительно успокаиваясь. «Пошли скорее, а то эти снобы съедят самое вкусное». Он потянул море в сторону лестницы на второй этаж. Вскоре они оба попали в огромное светлое помещение с несколькими десятками людей внутри. «Вообще, удачно получилось, что я не нашел пару на это мероприятие. Иначе пришлось бы отправить девушку домой, что явно положил бы крест на возможном продолжении ночью». Подмигнул рыжий, целенаправленно двинувшись в сторону фуршетных столов, расположенных у дальней стены. «Голодный, как черт!» Ничего не ответив, Кейс интересом изучал окружение, попутно выглядывая знакомые лица, но ни Эмили, ни Томаса пока видно не было. Несмотря на внушительные размеры, значительная часть пространства пустовала. В малозаметной нише негромко играла группа, обеспечивая вечер живой музыкой. Прямо напротив входа разместилась небольшая сцена с постаментом, перед которым находились ряды стульев для гостей. Сами они неравномерно распределились по залу, явно собираясь по общим интересам или совместным делам. Между ними мелькали одетые в белые официанты, споро разнося наполненные бокалы с различными напитками. В остальном роскошный, даже вычурный интерьер, разбавленный колоннами, по мнению Кея, выглядел излишне стерильным. Последовав за Сильвестром, он застал того за быстрым поеданием мясных закусок. Скосив взгляд на море, парень еле разборчиво пробурчал с набитым ртом. Попробуй, вкусно! Шеф-повар здесь сам Константин Уикин! Его с трудом удалось переманить из Франа несколько лет назад, но оно того стоило, настоящий маэстр на кухне. Жуя с неприкрытым удовольствием, пояснил Силь. «Кстати, расскажешь мне, что ты забыл в этом печальном месте? Ты же вроде работаешь в зкд насколько я помню. Из-за занятости не удалось тебя сразу найти полноценно отблагодарить. Тем более, что я банально забыл твое имя, а дела на курьеров внезапно оказались закрыты от свободного доступа стражей». Честно признался парень, разводя руками с зажатой надкусной закуской и тарелкой с нетронутыми. «Вообще плевать», — легко отмахнулся курьер, после чего назвался. «Кей». Договорить да он не успел. Сильвестр поперхнулся и сильно закашлялся. «Эй, ты в порядке?» «Да!» — сдавленно прохрипел он. «Просто не ожидал, что ты и есть тот самый виновник торжества. Забавное совпадение. Постой, а ведь охрана не хотела тебя пропускать. Черт, вот умора». Широко оскалившись, чуть не рассмеялся Силь. «Как бы им прилетело, если бы ты сюда в итоге не попал? Ха! Этим придуркам крупно повезло». «Просто у них где-то в подсобках уже сидят четыре самозванца», — улыбнулся Кей, покачав головой. «Они, видимо, хотели собрать полноценную партию перед окончательной проверкой личности, чтобы никого из кланов не гонять лишний раз». В голове невольно предстала классическая сцена из детективов, где жертва пытается опознать преступника среди нескольких людей. Все стоят, переминаются, нервничают, пока какая-то подслеповатая старушка пытается вспомнить нужное лицо. Их можно понять, но с другой стороны я бы просто ушел, пожал плечами Морри. Кстати, ты не знаешь, кто это? Ничуть не смущаясь, он прямо ткнул пальцем стоящего поодаль тридцатилетнего на вид парня, яростно буравящего Кея взглядом, полным ненависти. Этот пышущий желанием тебя грохнуть? Сынок Эдварда Кимура, которого ты отправил к предкам. Морган. Рядом с ним его то ли двоюродные, то ли троюродные дяди. Они явно здесь для того, чтобы Морган ничего не учудил в попытке отомстить. Абсолютно безразлично пояснил Сильвестр, проглатывая очередной кусок. Оглядев сына того усатого, Кей нашел заметное сходство с погибшим. Вглядываясь в перекошенное лицо, парень машинально отметил, что никаких эмоций не испытывает. Ни опаски, ни страха, ни ненависти. Только равнодушие и холодный рационализм. По ощущениям аналогичного взгляда придерживались и оба старших членов Кимура, расчетливо оценивая молодого моря и еле слышно переговариваясь между собой, пока Морган витал в кровожадных фантазиях. «Слушай, хватит так громко жевать», — возмутился Кей, не выдержав показательного причмокивания. «Дай хоть мне попробовать», — требовательно добавил он, протягивая руку. Сильвестр непроизвольно сдвинул тарелку в сторону, словно оберегая пищу, чтобы спустя секунду рассмеяться от нелепости ситуации. Так болта и шутя они провели более получаса. Показал медленно наполнялся людьми. Как понял курьер, указанное в приглашении времени являлось именно началом, и можно было не спешить. Окружающие несколько недовольно реагировали на периодично громкий смех, но оба собеседника их просто игнорировали. Море немного рассказал про себя и работу в СЗКД, а в ответ Сильвестр поведал свои случаи из жизни. Несмотря на классический образ клана Канатоки, как особо буйных пользователей ауры из-за специальной техники огненной формы, Силь оказался достаточно добродушным и неглупым парнем, пусть и подверженным перепадам настроения. Помешанный на девушках и различных вечеринках, он вовсю использовал возможность развлекаться до момента окончания таронской академии. После его, вероятно, вернут в родной регион, отдав в управление одно из менее важных направлений для набора реального опыта. Но сейчас Сильвестр кутил по полной. Даже предыдущая ночь прошла в ночном клубе, из-за чего он проспал половину дня и проснулся всего несколько часов назад. «Разве ты не скучно?» — искренне поинтересовался Кей. «Хотя, скорее, это выглядит как бессмысленная трата времени». «Просто ты ничего не понимаешь. Прожил всю свою жизнь в глухой деревне, в постоянных тренировках и банально не умеешь развлекаться. Тебе, видимо, твой старик постоянно твердил, что труд — это все». Но ведь так можно кукушкой поехать от непрекращающегося напряжения и стресса. Настойчиво начал убеждать Силь. Но что тут говорить, нужно пробовать. Я тебе устрою полноценную экскурсию в ночной Тароны, твоя жизнь заиграет новыми красками. Ты познаешь невероятные вещи, переживешь непередаваемые ощущения, проникнешься настоящим таинством кутежа. Приобняв Кея за плечо, манящий повел на рукой перед собой. Тебе обязательно понравится, только представь, что... Не советую связываться с этим типом. Раздавшийся позади мелодичный голос буквально излучал неприкрытое неодобрение. Такие знакомства являются сомнительной честью. Обернувшись в море, заметил подходящую к ним легкой походкой Эмили. Ее отец, поодаль разговаривающий с неизвестным импозантным мужчиной, только коротко кивнул в знак приветствия, после чего вернулся к беседе. «О, наше мистерово учение пожаловало», — практически простонал стоящий рядом Сильвестр. «Отлично выглядишь, Эмили!» — с улыбкой поздоровался Кей, оглядывая точеную фигуру, которая подчеркивала облегающее черное платье. Сквозь боковой разрез проглядывала изящная ножка, заставившая море непроизвольно долго задержать на ней внимание. «Не захлебнись слюнями!» — заметив реакцию стоящего рядом парня, максимально тихо попытался прошептать Силь, после чего громко продолжил. «Можно было догадаться, что вы знакомы, раз именно твой отец...» подал его кандидатуру для проверки на наследника клана Мори. Впрочем, девушка явно услышала сказанное, мило покраснев. Имевший изрядный опыт, юный Конотоки мгновенно заметил это. — О, ясно, ясно. Коварно оскалившись, многозначительно заметил он. — И на старуху бывает пророха. Что тебе ясно? — мигом сполошилась Эмили, обрушивая на молодого лавеласа пылающий гневом взгляд сапфировых глаз, пытаясь тем самым скрыть охватившие ее смущение. Он про то, что ты забыла отдать приглашение, и только благодаря помощи Сильвестрам не удалось попасть внутрь. На ходу нашел приемлемое объяснение Кей, кидая выразительный взгляд на Рыжего. Вопрос уже решен, но на будущее лучше дай мне свой нормальный, не скрытый номер, а то я даже связаться с тобой не смог. Хмыкнувший Силь уже с трудом сдерживал себя. Ему даже пришлось запихнуть в себя еще одну закуску, чтобы скрыть охватившую его искреннее веселье. Уж слишком кардинально отличалась Эмили от своего привычного поведения в академии, где она старательно контролировала собственные эмоции и держала дистанцию от парней. «Итак», — с намеком протянул Морри, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака смартфон. «Хорошо», — смущенно ответила девушка, непроизвольно опуская взгляд. Поспешно забрав телефон из рук руки, она начала что-то вбивать, но закончить не успела. Возмущенный крик разнесся по всему залу, напрочь заглушая музыку и привлекая всеобщее внимание. «Какого чёрта этот урод спокойно общается со всеми, шутит и даже, черт возьми, флиртует? Прах моего отца развеяли по ветру, а эта сволочь смеет наслаждаться жизнью? Не согласен. Не знаю, каким образом такой молокосос, как ты, смог убить отца. Я не верю, что ты сделал это полностью сам, а не в ходе коварной операции «Хигато». «Но я выбью из тебя правду, и, харкая кровью перед самой смертью, ты, пацан, мне все расскажешь в подробностях». Расталкивая окружающих, продолжал безумно орать Морган Кимура, целенаправленно приближаясь к стоящей троице. Застыв всего в трех метрах, он мрачно бросил, меря взглядом низкорослого противника, сверху вниз. «Я вызываю тебя на дуэль, щенок, и не надейся на быстрый конец». Удивлённо, глядев трясущуюся от злости и ненависти парня, Кейс сокрушенно пробурчал себе под нос, недовольно качая головой. Почему все постоянно мешают нашим с Эмили разговорам? Словно зло подгадывают нужные моменты, чтобы влезть со своей никому не интересной персоной. Даже на кофе не удается пригласить толком. «Где твои манеры, Морган? Не мог немного подождать, что ли? Какая-то паршивая карма у меня». Громко вздохнув, со скорбным лицом вслух пожаловался юноша, спровоцировав новый румянец на щеках девушки. Выплеснув сожаление, Кей открыто встретился взглядом со злобленным Морганом, после чего, словно предвкушая, кровожадно оскарился. «Дуэль, значит!»